Глава тридцать первая Уже я совсем стемнела, а Кирилла всё нет. Сотый раз набираю его номер и попадаю на автоответчик. Мне неспокойно. Почему телефон любимого недоступен весь вечер? После разговора с Николаем Михайловичем в голову лезут самые дурные мысли. Но я не уйду. Ни сегодня, ни завтра, никогда. И плевать, сколько времени мне дали на сбор вещей — Если Кирилл хочет быть со мной, значит я буду рядом. Звук входящего сообщения бьёт по нервам, заставляя вздрогнуть. Смотрю на дисплей. Два входящих. Первое оповещает, что абонент снова появился в сети. Второе от самого Кирилла. Не жди меня сегодня, я останусь дома. Вот так просто и без объяснений. Поспешно нажимаю на клавишу вызова и слышу долгие гудки без ответа. Что же происходит? Медленно плетусь в гостиную и забираюсь ногами на диван. Обнимаю колени, прижимая груди и закрываю глаза. В памяти всплывает фотография, на которой Кирилл стоит под руку с Анжелой. Она всегда рядом, в привычном для него мире. А я тяну его вниз, если верить Николаю Михайловичу. На самое дно. Что, если Кирилл действительно меня возненавидит? Размышления прерывает ещё одно сообщение. Номер незнакомый. «Как дела? Кирилла ждёшь?» Грудь наполняет щемящее чувство тревоги. Пальцы рук в момент леденеют. Быстро набираю ответ. «Кто это?» «Его настоящая невеста?» Земля уходит из-под ног, и я падаю в холодную тёмную пропасть. Выдыхаю, пытаясь перебороть внутреннюю дрожь, и пишу новое сообщение. «Откуда знаешь мой номер, невеста? И почему спрашиваешь, жду ли я твоего жениха?» «Ты уже столько раз позвонила ему, что любой задастся этим вопросом». «Откуда ты знаешь, что я звонила Кириллу?» «Так он сейчас рядом со мной. Жаловался, как ты его достала». Нервы натянуты до предела, отчего дышу резко и часто. Пытаюсь взять себя в руки, не подаваться эмоциям. Не получается». Голова начинает кружиться от переизбытка кислорода. «Я тебе не верю». Отбрасываю телефон и закрываю лицо ладонями. «Господи, это наказание какое-то! Как справиться с нахлынувшим отчаянием? Кирилл любит меня, я должна ему верить. Так почему же ревность и сомнения сжалят сердце змеёй и не дают успокоиться?» Звук нового сообщения разлетается по гостиной, испытывая мою выдержку. Приказываю себе не смотреть, соскакиваю с дивана и ухожу к окну, лишь бы подальше от смартфона. Минуты длятся целую вечность, и словно в насмешку над моими попытками оборвать диалог с таинственной собеседницей приходит новое сообщение. Черт тебя дери! Ругаюсь я и возвращаюсь к дивану. Так я могу доказать? Читаю первое сообщение. Куку, -ку, ты здесь? За вопросом следует смеющийся смайлик, а мне совсем не смешно. Мне дико страшно увидеть новое сообщение, которое пишет настоящая невеста. Третьим сообщением приходит фотография. Ноги подкашиваются, когда я вижу Кирилла. Он стоит полубоком, наливая из графина напиток. Разобрать по фото, какой именно, невозможно. На нём именно тот костюм, в котором он вышел утром из дома. Сбоку вижу профиль другого мужчины. Он практически полностью за кадром. Но всё-таки кажется мне знакомым. Приглядываюсь и сглатываю пересохшим горлом. Это Егор. Закрываю сообщение и начинаю лихорадочно рыться в справочнике. Останавливаюсь на заветном контакте, который поставила в чёрный список сразу после инцидента в день рождения Кирилла. Нажимаю разблокировку и набираю номер. Егор отвечает практически сразу. «Привет, Женя». «Привет. Кирилл с тобой?» Пауза кажется настолько долгой, что хочется выть в голос. «А что случилось?» «Ответь, пожалуйста». «В данный момент не со мной». «А где?» «Я не стану отвечать». «Почему?» «Не хочу снова попасть в чёрный список». «Егор, пожалуйста. Я очень переживаю, а его телефон недоступен». «Всё правильно». «Ведь он его отключил». «Господи, он специально играет на моих нервах?» «Ты знаешь, где он или нет?» Срываюсь на крик. «Знаю», — отвечает с тяжёлым вздохом. «Но хочу предупредить. Ответ тебе не понравится». «Говори. Я заеду за тобой через пятнадцать минут. Будь готова». Егор приезжает даже раньше пятнадцати минут. Но за этот короткий промежуток времени я схожу с ума тысячу раз». Каждое мгновение — вечность, ломающая мою веру в Кирилла, порождающая смятение и страх. Мне больно даже думать о том, что я могу быть обманутой любимым человеком. Что же со мной будет, если я получу подтверждение? Там всё небо затянуто тучами. Оделась бы ты потеплее? Егор выглядит невозмутимо, проходя через порог квартиры своего бывшего друга. Потеплее? Он сейчас серьёзно? Пусть снег пойдёт посреди лета. Мне сейчас всё равно. Куда мы поедем? Спрашиваю, натягивая сумку на плечи. Ты ведь хотела навестить Кирилла? Егор засовывает руки в карманы, облокачиваяся косяк. Мне не нравится тон, которым он произносит слова. Старается говорить беспечно, но в каждой растянутой гласной я слышу подтекст. Я просила сказать мне, где Кирилл. Он с Анжелой. Сердце перестаёт биться, а резкая боль в груди не даёт сделать новый вздох. Я тону в бешеном водовороте собственных эмоций. Ноги немеют и отказываются двигаться. Господи, что они делают со мной? За что заставляют сомневаться? Утром я была самой счастливой девушкой на свете. Была любима. Так почему сейчас борюсь с медленной смертью? Ты хочешь сказать, что они вместе на каком-то приёме? Голос хриплый, абсолютно не мой. Егор склоняет голову, изучая меня бесстрастным взглядом, пока я нервно прочищаю горло. Смотрит так, будто видит, как моя душа замерзает в холодной стуже отчаяния. Нет. Я имею в виду именно то, о чём ты в действительности сейчас думаешь. Наступает долгая, лишающая последних сил тишина. «Я на грани, и в то же время стараюсь держать себя в руках, борюсь с рвущимися наружу эмоциями. Не доставлю ему этого удовольствия, не позволю себе сорваться». «Я тебе не верю», — ровным тоном говорю я. «Тогда зачем спрашиваешь?» Выдыхаю, хватаясь за голову. «Егор прав. Я спрашиваю как раз потому, что провокационные сообщение породили во мне бездну сомнений». И есть только один способ обороть их — увидеть своими глазами. «Поехали!» Я делаю маленький, нерешительный шаг к двери, словно наступаю на узенькую тропу, бегущую посреди обрыва, и безумно боюсь оступиться, дабы не сорваться вниз.